Глава 24 Честно говоря, совершенно не представляю, на что надеялись барлеонцы. Равенство в обычных солдатах — это весьма скользкая вещь. Все-таки, как бы то ни было, маги составляли важнейшую часть любого войска. И вот этих самых магов у врага катастрофически не хватало. Особенно высокоуровневых, так как, насколько я понял, противостояли нам в основном адепты до несколько магов продвинутой ступени и, естественно, с самого начала попытались вывалить на нас весь свой небогатый арсенал заклинаний, а затем, ощетинившись копьями, ударили по всему фронту. Только вот магический удар практически не нанес урона, даже щиты на Али не слетели, а навстречу копейщикам врага выдвинулась тяжелая пехота, которую генерал успел вытянуть по всему фронту нашего войска. Следом за этим в воздух поднялась туча стрел, а за ними ответный удар нанесли уже наши маги. И этот удар был куда мощнее вражеского. Щиты на Аля просто снесло, и в глубине вражеских копейщиков засверкали вспышки взрывов. А затем в дело включились баллисты. Не знаю, как генерал успел их развернуть, но десяток тяжелых копий просвистели над нашими головами и врезались в тылы нападавших. На этот раз засверкали голубые вспышки молний. Я увидел парящего в воздухе Сорендара, с рук которого срывались в буквальном смысле грозди огненных шаров, выжигая солдат противника десятками. Подобного натиска барлеонцы не выдержали. Нет, они, конечно, огрызались, несколько раз их маги наносили ответные удары, но они не достигали цели. Да и подавить тяжело вооруженных пехотинцев, которые при поддержке магов и стрелков стали практически намертво, у них не получилось. И вот тогда зазвучали сигналы к атаке, и теперь уже наши солдаты навалились на врага. По обоим флангам ударила конница, которую противника практически не было, и жалкая попытка сопротивления этой атаки была неудачной. Медленно, но верно, враг попадал в окружение. Это поняли, видимо, не только его генералы, но и рядовые солдаты. Причем, до вторых, быстро дошло, чем может грозить окружение поэтому барлеонцы побежали. И на этот раз бегство было паническим. Вражеские солдаты смешались в неуправляемую толпу и устремились к городским стенам. «Это самое быстрое сражение из тех, о которых я читал», сообщил мне улыбающийся король. «Они просто идиоты», раздался рядом с нами голос, и мы увидели опустившегося на землю Люциуса Сориндара. Вид у него был немного усталый и хмурый. «Лезть на превосходящие силы противника? Какой в этом смысл? Самоубийство!» Я тем временем наблюдал, как вражеская армия, сумевшая оторваться от преследования, поспешно вливается в распахнутые городские ворота. Преследователи из нашего войска не стали подходить слишком близко к стенам, так как с них уже предупредительно сделали несколько десятков выстрелов, охладив горячие головы. Тем не менее, пока ворота не закрылись, наши маги успели еще сократить количество живой силы противника. Но близко приближаться к стенам они не стали, тем более с них уже несколько раз выстрелили из баллист, предупреждая, что у барлеонцев есть чем огрызнуться. Так что постепенно наши войска подошли к стенам и заняли позицию на недоступном для баллист расстоянии. А мы с королем направились к уже развернутому огромному королевскому шатру. Перед ним нас уже ждали и генерал Кромт и Люциус Серендар. И был еще незнакомый черноволосый человек с короткой бородкой. Приглядевшись, я понял, что передо мной маг, находящийся на ступени духа. «Ваше Величество, я Авер», — представился он, временно исполняющий обязанности главы Меридиан. «Что ж, рад познакомиться», — кивнул ему король и повернулся к генералу. «Уважаемый Кромт, какие у нас планы?» План один, Ваше Величество. Думаю, мы сделаем проще, ответил ему Сорендар. Я просто открою ворота. Вы сможете? Удивленно посмотрел на него король. Обижаете, Ваше Величество? Усмехнулся тот и посмотрел на Кромта. Генерал, готовьте войска. Когда я подам сигнал, вы должны быстро достигнуть ворот. Конечно, кивнул тот. Тогда я ухожу, сообщил Люциус. «Через минут двадцать я займусь этим делом. Надо подготовиться. Внимательно смотри за сигналом, как мы договаривались». С этими словами он удалился. За ним, поклонившись, ушел Авер. Кромт сразу же выхватил переговорный артефакт и, получив одобряющий взгляд короля, принялся раздавать команды. «Что, Рагнар, мы опять понаблюдаем со стороны?» — заметила Наким, внимательно посмотрев на меня. Или ты хочешь быть на поле боя, уточнил он. Сейчас, наверное, нет, пожал я плечами. И так понятно, что сарендар все сделает. И словно подтверждаемые слова, над нашим войском поднялась фигура красноволосого мага и полетела к городу. Заметили его практически сразу, и когда он подлетел на расстояние прицельной стрельбы, в него устремились стрелы от баллист. Но он довольно легко уклонился от них. Обстрел усиливался. Копьям болезнь добавились магические атаки, но разница в уровне между защитниками и нападающим была слишком серьезной, поэтому никакого существенного урона они не нанесли. Сарендар спокойно подлетел к городским стенам и на некоторое время завис над стенами, словно издеваясь над осыпающими его стрелами и магией врагами, и потом, перелетев в стену, скрылся за ней. И в этот момент, повинуясь команде генерала, наши полки устремились к въездным воротам. «Надеюсь, он успеет», — проговорил генерал. И тот успел. Когда солдаты, прикрывшись щитами Инеаля, были уже в метрах двадцати от ворот, последние просто взорвались, разлетевшись буквально на куски. Воодушевленные спицы с торжествующим криком устремились в них сплошным потоком. Я понял, что город был обречен, хотя это было ясно практически сразу. «Ну что?» — повернулся ко мне король. «Пора и нам». «Хотя, торопиться, думаю, не надо». «Торопиться точно не надо, Ваше Величество», поддержал его генерал. «Когда зачистим город, тогда и войдете в него. А сейчас от шального заклинания или шальной стрелы никто не застрахован». Я был совершенно согласен с генералом, и Анакиму, как бы он ни хотел побыстрее войти в город, пришлось подождать. Вошли мы в него уже ближе к вечеру, когда и генералу сообщили, что город зачищен». Тем не менее, короля окружили гвардейцы, выстроившись в правильное коре под руководством Шеннона. Глава королевских гвардейцев, кстати, был совершенно незаметен. Несмотря на то, что я в последние дни проводил с королем очень много времени, полковника, да, именно такое звание теперь было у него, я видел редко. Но тем не менее, смог оценить, что охрана короля была надежной. На мой дилетантский взгляд, конечно. Когда мы миновали ворота то оказались на небольшой площади перед ними. От нее шла узкая улица, теряющаяся среди невысоких, в основном деревянных домишек. Надо же, думал, что меня особо удивить уже нельзя. Но сейчас, увидев эту ведущую отворот вглубь города дорогу, буквально вымощенную изуродованными трупами, я, честно говоря, еле смог удержать рвотные позывы. «Это было так необходимо?» Нахмурившись, повернулся также побледневший Анаким генералу. А без этого нельзя было обойтись. Я лишь покачал головой. Да, королю учиться и учиться. Нельзя быть добрым королем в такое время, да и вообще королем добрым быть нельзя никогда. Съедят. Король это власть, а власть должна внушать страх и уважение. Нет, народная любовь, конечно, огромная сила, но ее еще надо заслужить теми же качествами, о которых я говорил. Безусловно, у меня тоже не было опыта, чтобы с уверенностью рассуждать о таких вещах, но я в библиотеке деда читал исторические книги Земли, а среди них были весьма интересные и непростые. «Они сопротивлялись, Ваше Величество», ответил тем временем генерал. «Это враги. Враги должны быть уничтожены». Мы убиваем только солдат, взявших в руки оружие и не сдавшихся. Мирных жителей мы не трогаем». Король задумчиво посмотрел на него. «Вспомните, что делала эльфийка с нашими приграничными городами. После этого мы не можем позволить себе быть мягкотелами, нахмурился Кромт. «Враги должны знать, что такое зверство не может остаться безнаказанным». «И много сдалось в плен?» — поинтересовался я. «Не больше тысячи», — ответил генерал, — «из 20 тысячного войска». «То есть остальные мертвы?» — как-то растерянно уточнил Анаким. «Почему мертвы?» — удивился его собеседник. «Потери противника мы будем точно знать завтра, после того, как наведем в городе порядок. Но, по моим подсчетам, примерно 6 семь тысяч солдат и пара десятков магов. Остальные отступили, или, правильнее сказать, бежали. «А что с пленными?» — осведомился король. «А что с ними? Там маги сейчас занимаются. Большая часть этих горе-солдат поспешно набраны обычные крестьяне, которым по большому счету все равно, за каких господ воевать и каким господам служить. Местные власти, похоже, обращались со своим народом весьма жестко. А кадровые солдаты — либо клятва аспи, либо в расход. Нам они в тылу не нужны» слишком ненадежны. «Ваше Величество», — повернулся я к своему другу, — «давайте оставим все эти вопросы людям, которые в этом, смею заметить, лучше разбираются». Честно говоря, после этих слов понял, что сказал что-то не то. «А, я ж с королем заговорил так, как на наших дружеских встречах. Вот же Мелик меня возьми». Но, к счастью, слышали это только король и генерал, и вроде никто не обратил внимания на мое понебратство. Надо бы следить за собой. А на кем может и друг, но положение, как говорится, обязывает. Пока я предавался подобным размышлениям, король последовал моему совету, и мы отправились вглубь города. Кстати, я поинтересовался у идущего рядом генерала, почему мы идем пешком, на что получил ответ о том, что все-таки пока это вражеская территория, и лучше будет не изображать из себя освободителя на белом коне но путь наш был недолгим. Вскоре мы вошли в небольшой двухэтажный каменный особняк, который на фоне окружающих его домишек смотрелся как настоящий дворец. Гвардейцы сразу сменили охранявших его военных. Особняк оказался весьма просторным. К тому же, как оказалось, в нем было аж пять спален. Но самым главным было то, что в большой гостиной нас ждали наши друзья. Я облегченно вздохнул. Алан, Алия и Келия. Все на месте. Анакима утащил с собой генерал, но тот пообещал нам, что скоро вернется. А я, как обычно, попал в объятия красноволосой девушки. После этого мы расселись за уже накрытым столом. «Ну как?» — поинтересовался я у Алана, после того, как все утолили первый голод. Я вот сам вдруг понял, что сильно проголодался. «Повоевали?» «Нет», — покачал он головой, — а Алия лишь кивнула, подтверждая его слова. «Нас оставили в тылу, город зачищала регулярная армия, и это, наверное, правильно», — нахмурился он. «Я бы не смог так, как они». От меня не укрылся его беглый взгляд на Келию, которая после этих слов тоже помрачнела. «Да, резню они знатную строили», — на удивление спокойно заметила Алия. «Но я так думаю, имели на это право». Барлеонцы тоже творили на нашей земле страшные вещи. Почему нужно теперь жалеть их? Тем более мирных жителей, я так понимаю, никто не трогал. Никакие крабежи и насилия. Это правильно, поддержал я девушку. Вот лично я полностью поддерживаю генерала Кромта. Ну, возможно, покачал головой Аллан. Мне тяжело это принять. А мне все это не нравится. Мы не должны походить на варваров-барлеонцев. «Вижу, у вас тут спор в разгаре», — за стол сел незаметно вернувшийся Анаким. «Мне тоже все это неприятно», — он невесело усмехнулся. «Но и я поддерживаю генерала». «В общем, на этом наш спор сам собой закончился». «И какие у нас дальнейшие планы?» — решил спросить я после второго тоста, который подняли за победу над врагом. «Ничего не изменилось», — ответил король. «Завтра выдвигаемся к столице». Оставим в городе небольшой гарнизон, добавив к нашим солдатам, принявших клятву барлеонцев, и отправимся дальше. Теперь у нас разведка начала нормально работать. Сейчас, если верить донесениям наших шпионов, в не настоящая паника. Король якобы тяжело болен, наследники слишком малы, так что регентом малолетнего короля Энтора, которому всего шесть лет, назначен военный министр Аревор. Именно тот генерал, что тебе нужен, Рагнар. Я тяжело посмотрел на Анакима, и тот вдруг замолчал, виновато посмотрев на меня, понимая, что сказал лишнее. Кроме короля никто не знал, зачем мне нужен этот самый генерал. Хотя мое настоящее имя было всем известно, кроме Келии, но вот своими планами в отношении военного министра я пока делиться ни с кем не собирался. Всем было известно, кто я на самом деле». «А зачем он тебе нужен, этот... Оревор?» Сразу вскинулась любопытная алия. «Потом расскажу», — буркнул я, показывая всем своим видом нежелания разговаривать. «Нам возвышение этого генерала невыгодно. Он, в отличие от короля, пользуется славой опытного полководца», — поспешно заметил Анаким. «Но поделать с этим мы уже ничего не можем, так что в любом случае нас ждет решающая битва» но сейчас у нас численные преимущества, особенно в магах», — заметила Алия. «Ну, это так», — кивнул король. «Надеюсь, они не успеют нанять еще кого-нибудь. Вероятность этого очень мала». «Ну, я не сомневаюсь, что победа будет за нами», — вмешался Алан. «Мы выкинули врага с нашей территории, теперь добьем его». «Интересно, а что после?» — поинтересовался Ява Анакима. «Вот мы захватим Берен, победим в войне». Что ты будешь делать с королевской семьей?» «Мы обсуждали это с советниками», задумчиво произнес Анаким. «но пока решение не приняли. В любом случае на троне будет сидеть наш ставленник. Один из моих советников, скорее всего. А прежняя королевская династия, он нахмурился. С ней пока вопрос не решен». Но эту тему продолжать не стали, так как все понимали, что, скорее всего, Никто из королевской семьи Барлионы не жилец. Ну, может, за исключением Келли, которая, как я понял, все еще была достаточно наивной. Никто, конечно же, не стал ее разубеждать. В общем, разошлись мы уже за полночь. Я проводил Алию до ее нового дома. Верхушка ее клана расположилась в еще одном особняке, поменьше королевского, который расположился в квартале от того места, где мы пировали. Основная же часть клана, как и большая часть армии, разбила лагерь под стенами города. Передав девушку красноволосым охранникам, стоявшим у входных дверей, я отправился обратно в королевский особняк. Завтра снова в поход. Анаким выделил нам салоном две шикарные комнаты. Едва услышав, что я пришел, передо мной появился возбужденный друг и затащил к себе в комнату. «Слушай, я чувствую, что скоро перейду на продвинутую ступень», — выпалил он. «Сначала Алия, теперь ты, а я все еще слабый адепт», — с печали в голосе вздохнул я. «Уверен, твое повышение ступени тоже не за горами», — успокоил меня Алан. Хотелось бы верить, что он прав. Зелья, переданные королем Анаэраса, должны были наконец-то сработать. Так что, надеюсь, пройдет не так много времени, прежде чем я поднимусь на продвинутую ступень. Но сейчас я должен был помочь Алану, Решила лично понаблюдать, как мой друг поднимает свое могущество. Мы устроились в его комнате. Он на кровати, я рядом на стуле. Алан медитировал в течение получаса, и вот наконец аура Алана начала создавать колебания в пространстве, распространяясь по комнате. Влияние Алана было не так велико, как у Алии, но это и не мудрено. Девушка все-таки переходила на ступень духа, в отличие от Алана, который поднимался в могуществе до продвинутой ступени. И вот, началась кульминация перехода на новую ступень. Вероятно, именно сейчас Алан накладывает на свое искусство финальные образы. Неожиданно он открыл глаза, и ощутив его ауру, я понял, что тот уже находится на продвинутой ступени. Алан счастливо улыбнулся, а я порадовался за друга. Его хорошее настроение передалось и мне. «Я теперь на продвинутой ступени, так что и ты не отставай», — улыбнулся мне парень. «Да как тут поспеть за таким монстром?» Я сделал театральный вздох. Мы еще немного поговорили, и, попрощавшись с Аланом, я отправился в свою комнату. С удовольствием взглянул на широкую кровать с балдахином. После полевых условий, в которых даже король спал на достаточно скромном ложе, я с удовольствием завалился на пуховую перину и сразу заснул.